«Правда первая. Правда о едином народе или кто такие евреи?» «Пренебрегать иудейством безумно. Брониться с иудеями бесполезно. Лучше понять иудейство, хотя это труднее». Владимир Соловьев. «Действительно. А кто это такие?» «Множество людей уверены, что знают, евреи – это такой народ. А китайский еврей и российский – тоже один народ?» Хм. Люди впадают в задумчивость. «Странно видеть бедного перса», – отмечает китайский писатель и поэт Ли Шанин. В примечаниях к этому отыскиваем. В китайской литературе сохранилось много заметок о персах танских времен, богатых купцах, знатоках всякого рода драгоценностей, в частности, драгоценных камней. Во времена Ли Шаниня персы проживали в различных районах Китая, главным образом на юге, в крупных приморских городах. остаётся уточнить, что эпоха 11 тан танское время это период с 618 по 907 год после рождества Христова. И что персы, поселившиеся тогда в Китае, очень странно почему-то строят вовсе не храмы для поклонения солнцу и не башни молчания. Нет в Китае ни одного такого храма, ни одной башни молчания, и не было их никогда. А вот синагоги эти персы почему-то строят усиленно. И именно с эпохи Тан появляются в Китае евреи. Почему тогда персы? А потому что персов уже знают, с ними торгуют, и всякие прибывшие из их страны в глазах китайцев тоже перс. Так что эти китайские персы, говорящие по-китайски, они тот же народ, что и ашкеназские евреи России? Евреи это такая раса? Они же семиты. Неправда. Никакие они не семиты, а семиты вообще не раса. Семитческой расы не существует, существует семитческая группа языков. На языках этой группы говорят евреи, живущие в странах арабского мира. Они семиты, причём ровно в той же степени, что и арабы. Китайские, персидские и грузинские евреи никакие не семиты, потому что не говорят на семитских языках, а говорят на китайском, персидском и грузинском. Евреи Европы индоевропейцы, если угодно, арийцы. Они говорят на языках этой группы. до кого не только евреи Франции и Англии, но и евреи, говорившие на особых еврейских языках: ладино, испанёль или иврити. Ладино возник на основе итальянского, его название в переводе и значит латинский. Так и цыгане называют себя ромэн, то есть римляне. Также и еврейские подданные великого Рима полагали, что говорят на латыни, постепенно её виды изменяя. Испаньоль это версия испанского языка, а идиш еврейский язык, возник на базе немецкого с большими добавлениями из славянских языков. В общем, евреи скорее арийцы, чем семиты. Что же до расы, африканские евреи фалаши негры, китайские монголоиды, а европейские евреи принадлежат ко всем то ли восьми, то ли 12 малым расам европеоидов. Евреи скандинавии ничем не отличаются от норвежцев и датчан, рослые, белокурые с типично скандинавскими чертами лица. На кадрах, где палестинцев заламывая руки тащат еврейские солдаты, у тех и других одинаковые черты лица, неудивительно, потому что палестинские арабы никто иные, как потомки евреев. После того, как мусульмане в VII веке захватили Палестину, евреи никуда ведь не исчезли. часть из них уехали в ещё незавоёванные области Византии. Часть сохранили веру, но в основном как жители торговых городов. А евреи и крестьяне, владельцы земель и домов, как правило, переходили в ислам. Кстати, я не описываю ничего нового. Об исламизации евреев в Палестине много писали и сами евреи, и византийцы, и арабы. Но как же насчёт происхождения? Ведь нигде не быть, а в Израиле приняты законы, определяющие, кто такой еврей. Это потомки евреек, неважно, в каком поколении. Причём этот способ определения евреев якобы пришёл прямо из ведомства Гобельса, от фашистов. Но и этот способ определения еврея по происхождению неверен в принципе. Во-первых, немецкие нацисты определяли евреев совершенно не так. По расовым законам 1935 года еврей это человек или исповедующий иудаизм, или записанный в еврейскую общину. Происхождение было для нацистов важным Евреем считался человек, двое или трое из дедов которого были записаны в общину или исповедовали иудаизм, а человек один дед или одна бабка, которого не исповедовали и не были записаны, уже евреем не считался. Поэтому в Третьем рейхе не считалось евреями множество людей, которые считались бы евреями в Израиле. Недавно вышла книга американского еврея, совершившего великое открытие. Оказывается, в Третьем Рейхе люди с половиной или четвертью еврейской крови, так называемой мишлинги, служили в вермахте. И было таких до 150 тысяч человек. Долгое время нацистская пресса помещала на своих обложках фотографию голубоглазого блондина в каске. Под снимком значилось «Идеальный немецкий солдат». Этим арийским идеалом был боец вермахта Вернер Гольдберг с папой евреем. 77 высокопоставленных в Мишленге имели личное удостоверение Гитлера о немецкой крови. Среди них 23 полковника, 5 генерал-майоров, 8 генералов-лейтенантов и два полных генерала армий. Сам Брайан Рик считает, что к этому списку добавить ещё 60 фамилий высших офицеров и генералов Вермахта, авиации и флота, включая двух фельдмаршалов. К этому добавлю только одно. Не только мишленги, но много чистокровных евреев считались подданными Третьего рейха и подлежали призыву. У меня есть личные знакомые семьи, которых оказались расколоты. Скажем, папа немец, мама еврейка. Один сын записан в общину и ходит с мамой в синагогу, другой не записан в общину и стал прихожанином католического храма. И вот в итоге один брат попал в СС и начал охранять гетто, в котором находится другой брат. Родной дядя другого моего германского знакомого воевал на Восточном фронте и пропал без вести в Восточной Пруссии в феврале 1945 года. На побывках в Германии очень страдал. Налёты его пытаются убить, а он беззащитен против сыплющейся с неба смерти. На фронте проще. А родную сестру этого человека, маму моего знакомого, лишили карточек как евреку. Пришлось вмешаться папе, учёному химику, немцу карточки вернули, но не сразу. Вот и разбери, кто тут еврей. Во-вторых, само определение национальности по происхождению принципиально неверно. Если бы потомки одних народов не становились бы другими, сейчас на земле жили бы шумеры, аккадцы, греки дарицы и греки ахети. Если бы потомки одних народов не становились бы другими, сейчас на земле жили бы шумеры, аккадцы, греки дарицы и греки ахети. А на Руси племена полян, древлян, дреговичей и северян. Евреи же оставались бы древними иудеями, разделёнными на 12 весьма разных племен. С одной стороны, национальность явление глубоко объективное, и с происхождением чаще всего прямо связан. Большинству людей национальность дана с тем, что они выбирают, с рождением на определённой территории, языком и воспитанием в той или иной культуре. С другой, национальность всё же не природное, генетическое явление, скорее особое такое гражданское состояние. Национальность семьи меняется, хотя чаще всего не за одно поколение. Сохранился прилестный анекдот, когда на придворном балу к маркизу де Кюстину подошёл император Николай I. Маркиз: "По-вашему, тут все русские?" "Конечно, ваше величество. Ничего подобного. Вот это поляк, вон тот немец, этот татарин, это грузин, это крещённый еврей, а вон там фин. Тогда где же русский?" а вот все вместе они русские. Действительно. А как насчет правнука Равина Александра Блока? Как насчет белогвардейца Абрама Самойловича Альперина? Главы осведомительного агентства в правительстве генерала Деникина? Автора лозунга «Лучше спасти Россию с казаками, чем потерять ее с большевиками». Они кто? А автор добрых русских сказок про теремок и про козла, кормившего бабу и деда? Самуил Яковлевич Маршак? Еврей, да? А автор детской классики «Мухи-Цокотухи» и «Бармалея» – еврей по отцу Корней Чуковский? Или прав еврей на четвертую часть – великий русский ученый Лев Николаевич Гумилев? Прав в том, что есть суперэтносы, этносы и субэтносы. Это уже хоть что-то объясняет. Например, то, что Маршак мог быть одновременно этническим евреем и в то же время русским интеллигентом – частью русского суперэтносы. Не случайно на западе чётко различается национальность как подданство и этническое происхождение, которое в документах не учитывается и является глубоко частным делом, как цвет волос или привычка поедать морковку на ужин. Кстати, насчёт определения евреев по матери. В том, что некоторые евреи считают своими детей именно еврейки, а не евреи, некоторые видят пережитки матриархата. И тем самым доказательства невероятной древности еврейства. Но многие еврейские народы ведут счёт этнического родства вовсе не по матери, а по отцу. Китайский еврей, персидский еврей, таты еврей, йемене и по отцу и по матери считают человека евреем реформистская синагога. А такое большинство россиян не слыхали никогда. Но это совершенно не мешает ей существовать и насчитывать миллионы прихожан в Европе и особенно в США. В Соединённых Штатах и Канаде живёт до миллиона евреев по отцу. Реформистская синагога признаёт их евреями, а другие синагоги не признают. Так евреи они или нет? Может, еврей это тот, кто исповедует иудаизм? Но тогда евреями надо считать членов секты субботников и русских, принявших гиюр, обряд приобщения и наверцы к синагоге. Может быть, еврей это человек, исповедующий иудаизм? Если уж определять национальность по вере, тогда и православных китайцев следует считать то ли румынами, то ли русскими, а между русскими и румынами не видеть разницы. И вообще, о каком именно иудаизме речь? В иудаизме существует несколько очень различающих конфессий. Как правило, разделяют синагогу реформистскую, консервативную и ортодоксальную. Причём есть много градаций синагог в разной степени реформатских и в разной степени ортодоксальных. Среди ортодоксов есть хасиды и другие, ещё более экзотичные варианты. Некоторые консерваторы считают, что еврей это только тот, кто выполняет все 667 запретов традиционного иудаизма. Если не выполняешь хоть один из запретов, ты уже не еврей. Таких сверх-ортодоксов немного, несколько десятков тысяч на всём земном шаре. Но они последовательно считают евреями исключительно самих себя. Реформатская же синагога запреты выполняет, говоря мягко не строго, и считает, что евреем можно считать всякого, кто сам себя считает евреем, и особенно у кого евреем были отец или мать. В Восточной Европе евреи считают, что евреи определяются по матери, но с ними не согласны евреи ни мусульманского мира и Южной Европы, ни Китая, ни члены реформатской синагоги. В одних США живёт больше миллиона человек, которые считают себя евреями, но члены ортодоксальной синагоги их евреями не признают. Евреи они или нет? Также точно и в России есть все люди, которые считают себя евреями. У них соответствующие фамилии и отчества. Например, Александр Семёнович Кац. Но их признают своими далеко не все ортодоксальные евреи. Да и само определение по национальности матери. А если твоя мама какая-нибудь неправильная еврейка, Или вообще её считали еврейкой по ошибке. Ой-вей, -ой, да чего сложное дело. Китайские евреи почитают таблички, на которых иероглифами написаны имена их предков. С точки зрения ортодоксов, это еретики-отступники, а никакие не евреи. А есть ещё хасиды, которых не считают евреями некоторые иудаисты-реформисты. А есть ещё караимы, исповедуют иудаизм, но евреями от родес не были. А есть ещё евреи-христиане, евреи-мусульмане, евреи-язычники и, конечно же, евреи-атеисты. А есть ещё такая секта субботников или жедовствующих. Они русские, но исповедуют иудаизм. Ещё иудаизм исповедовала племенная верхушка Хазарского каганата. В общем, голова кружится, а кто такой еврей, всё непонятно. Вообще-то принадлежность к народу легче всего производить по владению своим языком как родным. Но какой язык родной для евреев? Для всех он разный. Иврит, но его в быту, как язык повседневного общения, практически не использовали уже в древности. Языком, на котором говорили пророки ещё до Рождества Христова, был арамейский, язык основного населения Сирии арамеев. Иврит принят в современном Израиле в качестве государственного, искусственно созданный в XIX-XX веках язык, который пришлось сильно модернизировать, чтобы использовать для современных реалий. Испанские евреи говорили на языке спаньоль, производном от испанского, итальянский на итальяноподобном ладину. Евреи Восточной Европы на идиш, в котором грамматика немецкая, а 30-35% слов из разных славянских языков. А в большинстве стран своего проживания от Китая до Франции евреи говорили на языке титульной нации как на родном. Может быть, еврей это тот, кто сам себя считает евреем, независимо от веры и языка, но мало ли кто и кем захочет себя объявить? И авторы, и любой из читателей могут объявить сами их себя, ну, скажем, папуасами или индейцами племен Крий. Из чего не вытекает, что заявив о себе как о папуасах, мы тут же ими сделаемся, а папуасы нас признают членами племени. Проблема определения еврея не особенно важна, если из принадлежности к иудейству не следует никаких далеко идущих выводов. В той же папуановой гвинее ничего для вас не изменится от того, русский вы, еврей или татарин. В этом случае и правда. Да, объявляйте вы себя кем угодно. Но в современном мире евреям быть выгодно. От того, что вы еврей, вы можете получить множество разных преимуществ. Даже в СССР в 1950-80-х годах от того, еврей вы или не еврей, могло зависеть, дадут ли вам визу на выезд. В Российской империи евреям было запрещено проживать на большей части территории государства. На них накладывалось множество ограничений. Третьим рыхи от принадлежности к еврейству могла зависеть карьера, право владеть имуществом и даже жизнь. Во всех этих случаях было важно определить, кто тут еврей, а кто нет. В Российской империи судили по вере. Выкрестился в православие и всё, и ты уже свой. Па, никакой не еврей. В СССР решали при словутый пятой графе, в ней писалась национальность. сумел записать ребёнка русским и всё, и он русский. Ни в какой Израиль его не выпустят. В третьем рейхе евреем считался тот, кто был записан в еврейскую общину или исповедовал иудаизм. Будь ты хоть три раза евреем по крови, но если ты исповедуешь христианство, твоего имени нет в списках еврейской общины, ты не еврей. Мне могут возразить, ведь все эти определения не национальные, не этнографические, это аполитические определения, несомненно, Если из национальности человека вытекают политические последствия, то и определение этой национальности тоже будут политически. В этом случае и само определение годится. Считаю себя евреем и потому записываюсь в общину евреев. Не считаю себя евреем и из общины выхожу. Иду из синагоги в приход протестантского пастора. Буду молиться в кирхе. Не еврей. Ещё более загадочный вопрос. А кто такие люди со смешанной кровью? Далеко не все евреи по матери ощущают себя евреями. некоторые евреи по отцу как раз хотят быть евреями. А как выступать с евреями по деду или по бабушке с более сложными помесями? Тем более в мире живёт примерно 16-18 млн евреев и около 40 млн людей с половинкой, четвертушкой или восьмушкой еврейской крови. Тут возможно великое множество подходов: от классического по матери или по отцу. У евреев многих стран и до установления, какая именно доля еврейской крови делает человека евреем. Скажем, у немцев давно и четко определено – с четвертушкой немецкой крови ты немец, фольксдойче – немец по происхождению, и собрачники твои тоже немцы. Но если у твоей жены нет в жилах немецкой крови, то все, твои дети уже не фольксдойче. Восьмушка немецкой крови – это мало. Но прошу заметить, все эти способы – тоже чистейшей воды политика. И уж совсем загадочный вопрос, а как быть с пасынками евреев? Что если очень еврей сыграл такую роль, что ребёнок без всякой еврейской крови вообще захотел стать евреем? Что тогда? Получается нечто невероятное. Мы легко можем придумать, кто такой еврей, но только с огромным трудом и очень примерно понимаем. Кто же это такой? Вот и первая правда о современных евреях. Никто не знает Кто такой еврей? К счастью, мы будем говорить правду не о евреях вообще, это немыслимо. Мы будем говорить правду только о части евреев, а евреях советских. Их тоже определить не просто, но тут хоть что-то можно сообразить.